Глава десятая. Противостояние. «Кайл, я этого не потерплю!» Голос матери прозвучал очень ясно и эхом раскатился по залу. Этот звук вызвал у Альтии резкий спазм головной боли, а с ним и желание убраться подальше и как можно скорее. Вместе с тем имя Кайла породило стремление, очертя голову, кинуться в битву. «Осторожно!» — напомнила она себе. «Первым делом надо понять, что у них там происходит». И она замедлила шаг, остановившись почти на пороге столовой. «Он мой сын, и я буду учить его уму-разуму, как что нужным. Может, я поступил рисковато, но чем быстрее он выучится меня слушать, тем лучше будет для него самого, особенно когда на корабль попадет. Сейчас он очухается, и вы убедитесь, что ничего с ним не произошло, подумаешь, зашибся слегка». Тем не менее, даже Альтия расслышала в голосе Кайла нотку явственного беспокойства. А что там еще за приглушенные звуки? Не иначе сестрица Кифрия плачет? Не иначе Кайл учинил что-то над маленьким Сельданом? В душе разом поднялись ужас и отвращение. Альтии страстно захотелось удрать прочь из этого омута, именуемого жизнью ее семьи, и вернуться назад в куда? В море, на корабль? Вот в том-то языковыка. Бежать было больше некуда. — и она осталась молча стоять, где стояла, пережидая приступ отчаяния. Кайл, это было не вразумление Это была драка, избиение, и я у себя в доме подобного не потерплю. Да, вчера вечером я предпочла смотреть сквозь пальцы на то, что ты вытворял, но лишь потому, что у меня уже ни на что не было сил. Да и возвращение Альтии меня потрясло. Но это уже слишком. Здесь, в этих стенах... Между родственниками? Нет. У Интроу больше не ребенок, Кайл. Да хотя бы ты и считал его за дитятю. За трещина — это не довод. Он ведь нам не истерику закатывал, а пытался спокойно и разумно изложить свой взгляд на вещи. Бить ребенка за то, что он со всей почтительностью высказывает свое мнение, за это и взрослого не принято бить. Ты ничего не понимаешь еще несколько дней, и для него начнется жизнь на борту судна. И там не будет никаких мнений, кроме одного, моего. И там у него не будет времени. Не то что споры разводить, даже и думать. Матрос на корабле подчиняется, причем мгновенно. Если же нет, вот у Интроу и получил свой первый урок относительно того, что в этом случае будет. И Кайл добавил уже спокойнее. Может, статься, однажды эта наука ему жизнь спасет. Альтия услышала шорох шагов. Кайл пересек комнату. — Ладно тебе, Кифрия, вставай. Сейчас он придет в себя, и нечего тут кудахтать. Я все равно подобного поведения не потерплю, так что нечего ему потакать. Если он вообразит, будто вбил клин между нами, то только больше заупрямится. А тогда придется ему валяться на полу еще не раз и не два. — Да чего тяжело все это? — Тихо и как-то тупо выговорила Кифрия. Но почему все должно происходить именно так? Почему? Не должно, отрезала мать, и не будет происходить. Говорю тебе, Кайл Хевен, я подобного не потерплю. В этой семье никогда не поступай так друг с другом. И не начнут поступать. Да еще на другой день после смерти Ефрона. Нет, говорю я тебе, ни в моем доме. Тон Вистрит не оставлял места для возражений. Увы с Кайлом так себя не следовало вести. Альте, я могла бы об этом предупредить. Да только кто ее спрашивал? Открытое сопротивление только больше его распаляло. Так произошло и теперь. Ну что ж, — проворчал он, — как только очухается, сразу заберу его на корабль, пускай там и учатся хорошим манерам. Может, так оно и к лучшему. Пусть ознакомится с корабельной жизнью в порту, а не тогда, когда мы погрузимся и отчалим. Да и мне не придется выслушивать бабские причитания всякий раз, когда я ему что-нибудь прикажу. «На моем корабле и в моем доме», — начала была Роника, но Кайл перебил ее и от его слов Альтию бросила в жары и в холод одновременно. «Корабль принадлежит не тебе, а Кефрии. И мне, поскольку я ее муж. А посему происходящее на борту проказницы тебя, Роника, больше не касается. Да и дом этот, согласно законам наследования, принятым в удачном, принадлежит теперь Кефрии настолько же, насколько тебе. Так что хозяйством управлять теперь будем мы». Воцарившаяся тишина была поистине жуткой. Потом Кайл заговорил снова, и в его голосе едва заметно прозвучали извиняющиеся нотки. «Ну, то есть мне совсем не хотелось бы доводить дело до дележки, Ароника. Это может всех нас погубить. Семья будет процветать только если мы будем все сообща трудиться ради общей цели и на общее благо. Ну что я смогу сделать, если вы меня по рукам и ногам начнете вязать? Неужели это так трудно понять?» Ты все эти годы отменно справлялась для женщины, но времена меняются, Роника. И Ефрону определенно не следовало все время оставлять тебя одну на хозяйстве. Я бесконечно уважал твоего покойного мужа, и именно поэтому намерен учиться на его просчетах. И я не собираюсь это красиво уплыть в пламенеющий закат, небрежно наказав Кифри, «Ну, ты тут, дескать, присмотри за делами, пока я не вернусь. Я собираюсь принять меры к тому, чтобы когда-нибудь...» иметь возможность остаться дома и самому вести хозяйство. И потому не позволю, чтобы у Интроу на борту проказницы вел себя, как какой-нибудь избалованный барчук. Вы сами видели, к чему подобное попустительство уже привело Альтию. Эта девчонка до того привыкла думать только о собственных прихотях, что сделалось пустым местом в семье. Нет, даже хуже пустого места. Она, того и гляди, выможет грязью наше доброе имя. Скажу вам со всей откровенностью... Сдается мне, вам двоим уже с ней не справиться. Думаю, самое лучшее, что мы можем тут сделать, это выдать ее замуж и сбыть с рук. Лучше всего за кого-нибудь, кто живет далеко от удачного». Вот тут Альтия вылетела из засады, как идущий под всеми парусами корабль. «Что ты тут говоришь обо мне, Кайл? Может, повторишь свое оскорбление мне прямо в глаза?» При виде ее он не удивился. «Значит, мне не показалось, будто я видел твою тень». И долго ты нас подслушивала, сестренка. Достаточно, чтобы понять, ни нам, ни нашему кораблю ты никакого добра не желаешь. Альтия постаралась с достоинством принять его спокойно насмешливый тон. Кто ты вообще такой, чтобы так разговаривать с моей матерью и сестрой? Подумать только, ты их ставишь в известность, как где ты однажды вернешься и начнешь всем управлять, и ж хозяин нашелся. Кто я такой? Переспросил Кайл. И ответил без обиняков, — Глава семьи, вот кто! Альтия холодно усмехнулась. — Думай, как тебе больше нравится. Но если ты вообразил, будто удержишь в своих руках мой корабль, отдохни от этой мысли. Кайл театрально вздохнул. — А я-то думал, только ваши так называемые родичи из дождевых чещеп верят, будто если сто раз сказать «мед», во рту станет сладко, — заметил он ядовито. — Ну и дурож ты, сестренка! Тебе мало того, что твоя старшая сестра унаследовала корабль согласно обычному праву удачного? Так вот, это была еще и прямая воля твоего покойного папеньки, собственноручно изложенной письменно и заверенная его подписью. Может, ты и против него готова идти?» Альтия почувствовала себя выпотрошенной. Земля ушла у нее из-под ног. Все, в чем она до сих пор черпала силы, внезапно обратилась в дым. Она ведь почти убедила себя, что вчера произошло лишь обидное недоразумение, что отец, будучи в здравом уме, просто не мог забрать у нее корабль. Он умирал, он ужасно мучился, и потому-то все произошло именно так. Но его воля, изложенная в завещании, за подписью и печатью, нет, ее взгляд метнулся к матери, потом снова к Кайлу. «Если моего отца...» проговорила она тихим, полным ярости голосом, и вынудили обманом что-то там подписать на смертном одре. Мне нет до этого дела. Я знаю, что проказница моя. Причем принадлежит мне так, как тебе, Кайла, она никогда не будет принадлежать. Будь на твоей стороне хоть 10 законов. И вот что я тебе скажу. Никто меня не остановит, пока я не взойду на ее мостик. «Ты на мостик!» — Кайл разразился лающим хохотом. «Ой, умора!» Собралась командовать кораблем, пигалица. Да тебя и в матрос это не возьмут. Неужели ты воображаешь, будто вправду смыслишь хоть что-нибудь в морском деле? Твой папенька держал тебя на борту и позволял играться просто за тем, чтобы ты не влипла в какую-нибудь скверную историю на берегу. А ты и в самом деле решила, будто на что-то годишься. Альтия открыла было рот, чтобы ответить. Но тут Уинтроу, распростертый на полу, издал стон, и все взоры обратились к нему». Кифрия дернулась было к сыну, но повелительный жест Кайла вынудил ее остановиться. Роника, однако, не обратила никакого внимания ни на вскинутую руку зятя, ни на страшные глаза, которые он ей делал, и подошла к мальчику. у интроу приподнялся на локте. Голова у него явно шла кругом. Он прижал руки к вискам и с явным трудом сосредоточил взгляд на лице бабушки. «Что случилось?» — спросил он недоуменно. «Надеюсь, ничего страшного», — ответила она серьезно и вздохнула. «Альтия, принеси мне, пожалуйста, мокрое и холодное полотенце». «Не надо! С мальчишкой полный порядок», — заявил Кайл, но Альтия пропустила его слова мимо ушей и вылетела из комнаты в поисках воды и полотенца, впрочем, внутренне недоумевая, и что я ради них бегаю. Она серьезно подозревала, что мать все-таки ввела отца в заблуждение, и заставила подписать завещание, не имевшее ничего общего с его действительной волей. Так какого ж хрена я продолжаю ее слушаться? А, впрочем, все к лучшему. Еще секунды, я точно Кайла бы придушила. Пробегая коридором в комнату с запасами воды, Альтия мысленно пыталась собрать вместе свой разваливавшийся на части мир. В ее доме нынче творилось такое, о чем раньше и подумать было невозможно — Люди орали друг на дружку, что было достаточно скверно уже само по себе, но то, как Кайл грохнул собственного сынишку о каменный пол, уже не лезло ни в какие ворота. Глубоко внутри она по-прежнему не верила, что это не приснилось ей, а действительно произошло, и все происходящее было настолько чудовищно, что Альтия поистине не знала, как себя вести и даже что думать, что чувствовать. Она качнула насос, сунула под струю воды чистое полотенце, хорошенько отжала, и только тут заметила подле себя служанку, явно нервничавшую. «Могу я чем-нибудь помочь?» — почти шепотом осведомилась женщина. «Нет-нет, все путем», — успокоила ее Альтия. «Просто капитан Хевен нам тут небольшую истерику закатил». «Да уж, все путем», — подумала она про себя. «Что ж, будем выдавать желаемое за действительное». А то недолго почувствовать себя мячиком в руках жонглера. Летишь, кувыркаясь неизвестно куда, и не знаешь, что за рука тебя подхватит, чтобы снова метнуть в полет. А может, и не подхватит. Может, вот прямо сейчас она вообще вылетит вон. Вон из жизни своей семьи. Альтия горько улыбнулась сравнению, так не кстати пришедшему на ум, сунула полотенце в глиняную плошку и побежала назад в столовую. Когда она туда добралась... Уинтроу и ее мать уже сидели в углу стола. Уинтроу был бледен и выглядел потрясенным. Роника, похоже, была настроена очень решительно. Она держала руки внука в своих ладонях и что-то говорила ему тихо и серьезно. Кайл стоял у окна, сложив руки на груди и отвернувшись от всех. Но даже его спина излучала откровенное негодование. Кифрия стояла подле мужа, умоляюще глядя на него снизу вверх. Он, кажется, ее присутствия вовсе не замечал. «Ибо все в воле са», — расслышала Альтия голос своей матери. «Поэтому я верю, что это он привел тебя обратно к нам, и он же упрочил твою связь с кораблем. Таков был его промысел, и значит, так тому и быть, у интроу Способен ли ты это принять? Так как принял свою участь в тот день когда мы отослали тебя со странствующим жрецом. Что-что? Какая такая связь между Уинтроу и кораблем? Да еще и упрочены Не может этого быть. Сердце Альтеи замерло, обратившись в лед, и начисто перестав биться, но странное дело, ее руки и ноги продолжали двигаться, а глаза видеть. Уинтроу смотрел только на бабушку. Просто молчал и смотрел. Все же он по крови был Хевен, этот упрямый подбородок и гнев в глазах. Ставя на стол миску с мокрым полотенцем, Альтия видела, как мальчик снова овладел собой. Какие-то мгновения и черты его лица совершенно переменились. Он стал очень похож на покойного деда и не только. Альтия внезапно заметила разительное сходство с нею самой, как будто посмотрела в зеркало. Это так потрясло ее, что она промолчала. Мальчик же, наоборот, заговорил... И его голос прозвучал мягко и рассудительно. «Я тысячу раз слышал нечто подобное. Такова воля Са, — говорят люди, — не ненастья, осенний шторм, мертворожденные дети, и все приписывают воле Са». Он потянулся к миске, взял полотенце, тщательно разгладил и приложил к здоровенному кровоподтеку, уже наливавшемуся на скуле. Парню все же крепко досталось. Даже говорил он с явным трудом, преодолевая боль. Однако он не выглядел ни рассерженным, ни перепуганным, ни тем более сломленным. Он просто хотел, наконец, достучаться до собственной бабушки, заставить ее понять, как будто от этого зависела самая его жизнь. А что? Может, в самом деле зависела. Что касается бурь и дождей, тут я действительно усматриваю его волю. Дети, родившиеся мертвыми... Возможно, только не в том случае, если муж избивал беременную жену. Судя по всему, у него перед глазами всплыло какое-то страшное воспоминание. Потом он снова взглянул на бабушку. «Но я думаю, что Са дарит нам жизнь ради того, чтобы мы прожили ее хорошо. Да, он не спосылает нам испытания. И я сам слышал, как люди выпиют против его жестокости, восклицая «За что?». А на другой день те же люди... Неизвестно зачем обрубают ветви плодоносящих деревьев и куда-то пересаживают юные деревца, утверждая, будто на новом месте те будут лучше расти. Хорошо еще они не пытаются объяснять деревцам, что дети рзают их для их же блага. у интро отнял от лица полотенце и перевернул его, подыскивая уголок похолоднее. В голове шумит, тихо пожаловался он, трудно сосредоточиться. И как раз, когда мне всего нужнее было бы поговорить с тобой, бабушка... Как мне убедить тебя, что вряд ли воля Са состоит в том, чтобы силой заставить меня бросить жреческое служение и перейти жить на корабль с тем, чтобы у нашей семьи завелось больше денег? Какая там воля Са? Я не поверю даже и в то, что это твоя воля, бабушка. Полагаю, этого хочет мой отец. И ради этого он готов приступить к клятву, не говоря уж о том, чтобы меня растоптать. Ты говоришь, что он вручает мне дар, «Но вчера я сам видел, как этот дар отняли у моей тетки Альтии», — сказав так, он впервые на нее посмотрел, и она вздрогнула. Ей показалось, будто она встретилась глазами с отцом. То же бездонное терпение, за которым прячется железная воля. Альтия с изумлением осознала, что перед ней был не просто хилый жрец-недоучка. В теле подростка таился зрелый разум и решимость взрослого мужчины. «Даже твой сын понимает, какой грех ты собираешься взять на душу», — обратилась она к Кайлу. «Ты намерен отнять у меня проказницу?» «И какое к этому имеет отношение, могу я или нет командовать ею?» «Все дело в твоей жадности, Кайл». «Жадность?» — заорал Кайл возмущенно. «Жадность? Нет, это мне положительно нравится. Да уж, жадность заставляет меня заняться кораблем, увязшим в долгах по самой мачте. Да если я в течение своей жизни сумею хоть за него расплатиться...» Это значит, что мне здорово повезет. Жадность заставляет меня заняться домом, где понятия не имеют, как обращаться с деньгами. Да если бы я мог хоть заподозрить, что от тебя, Альтия, на борту проказницы может быть самый малейший толк, я бы тебе не то что позволил, я заставил бы тебя там остаться и до седьмого пота работать. Я и теперь повторяю, если ты хоть на ее, то подтвердишь, что способна быть толковым моряком, если принесешь мне хоть одну бирку рекомендацию с корабля, Я тебе тотчас подарю и растреклятый корабль, и все долги с ним связаны. Только вот этого от тебя не дождаться. Избалованная, испорченная девчонка!» Альтия выкрикнула с отвращением «Лжец!» «Во имя Са, клянусь, я сказал правду в бешенстве», — проревел Кайл. «Если у тебя будет рекомендация, хоть от одного внушающего уважения капитана, да я прямо завтра тебе корабль подарю. Беда только, весь удачный хорошо знает, что именно ты собой представляешь». Сплошные претензии и пустозвонство. — За тетю Альтию сама проказница поручиться, — нетвердым голосом заметил Уинтроу. Он прижимал руки ко лбу, словно боясь, что иначе голова расколится на части. — Это поручительство заставит тебя исполнить клятву, отец? — Ибо ты поклялся именем Са, и мы все были тому свидетелями. Теперь придется тебе держать данное слово. Я нипочем не поверю, будто покойный дедушка на самом деле желал чтобы мы вот так спорили и ругались, и ведь можно без труда все исправить. Пусть бы тетя Альтия плавала на проказнице, а я уехал бы назад в монастырь, и все были бы счастливы. Он умолк, заметив, что все глаза были обращены на него. И во взгляде отца была черная ярость, ароника Роника Вестрит прикрывала рот рукой, как если бы его слова, и что такого особенного я сказал, резали ее по-живому. Кайл взорвался. «Хватит с меня этого нытья!» И в несколько шагов пересек комнату, чтобы, опираясь руками о стол, нависнуть над сыном. «Так вот чему тебя научили твои святоши в монастыре! Выворачивать сказанное наизнанку, чтоб только добиться своего! Мне стыдно, что мой кровный сын вот так пытается обвести вокруг пальца собственную бабку! Встать!» Уинтро продолжал молча смотреть на него. И он взревел во всю силу легких. «Встать!» — говорю! — Юный жрец немного помедлил, потом поднялся. Он хотел что-то сказать, но отец оборвал его. «Тебе 13 лет, хотя выглядишь ты едва ли на 10 а ведешь себя вовсе как трехлетний. 13 По законам удачного труд сына, которому еще не стукнуло 15 принадлежит его отцу. Попробуй пойти против меня, и я призову этот закон. И чхать мне, что ты вырядился в коричневый балахон, да пусть у тебя хоть священные рога на лбу вырастут!» «До 15 лет будешь работать у меня на судне, и все тут! Понял, гаденыш!» Даже Альтию потрясло плохо завуалированное богохульство. Голос у интро удрожал, но мальчик держался прямо. «Я — жрец Са, и как жрец подчиняюсь лишь тем мирским законам, которые правильны и справедливы. А ты хочешь призвать мирской закон, чтобы приступить к собственный обед. Когда ты отдал меня Са...» «Ты отдал ему и мой труд. Я тебе более не принадлежу». Он посмотрел на мать, потом на бабушку и добавил почти что извиняющимся тоном, «На самом деле меня нельзя больше даже считать членом этой семьи». Я был посвящен Са. Роника попыталась остановить Кайла, но тот ринулся мимо, едва не сшибив старую женщину с ног, кефрия с криком кинулась к матери Кайл же сгреб сына за грудки забурая послушническое одеяние и принялся трясти так что голова мальчика беспомощно моталась взятой вперед ярость выворачивала его наизнанку делая бессвязными слова которые он выкрикивал мой ты принадлежишь мне и ты сейчас же заткнешься и будешь делать то что я тебе прикажу ясно тебе он приподнял у интроу над полом «Живо отправляйся на растреклятый корабль! Доложись Старпому! Скажи ему, что ты новый Юнга, и больше никто! Никто! Просто Юнга! Дошло!»